«Ну и задал ты нам, работенки!» — с укором сказал Белянчиков, приоткрыв дверцу машины и, вглядываясь в бледное, перепуганное лицо жива «Я не хотел», — еле слышно прошептал Ацокин-младший, приняв упрек майора в свой адрес. Бугаев усмехнулся и развел руками. «Да знаю». «Все знаю», — усмехнулся Юрий Евгеньевич. «Стерегите его, как зеницу ока». Он кивнул на Рыжего, и Семен понял, что от студента и от Гордеича они уже никогда не услышат ни слова. «Чего они, парня, рыжим окрестили?» — подумал Корнилов про своих сотрудников, разглядывая молодого Осокина. «Каштановые волосы, как у папы. Лицо только неказистое. Ничего. Со временем выправится, прости пройдут». И тут же он поймал себя на мысли, что условия для того, чтобы выправиться, у парня будут не слишком хорошие. Николай Сокин сидел, не поднимая головы. Мягкие, длинные его пальцы все время сплетались и расплетались, и полковник вспомнил рассказ Бугаева о том, как в ресторане за столом рыжий мел хлебный мякиш. И я его тоже рыжим», — поймал он себя на слове, Прилепится к человеку кличка. Не хочешь, а назовешь. Ну что ж, Николаич, помолчали, собрались с мыслями. Теперь и поговорить можно, сказал он. Голова Рыжего опустилась еще ниже. Разговор будет у нас долгий. Устанешь? Подумать тебе захочется, скажи. Сделаем перерыв. Но на первый вопрос ты должен ответить немедленно. Да. Выдавил из себя парень и, наконец-то, поднял голову. Ты знал лива Котлукова по кличке Бур? Знал. Парень именно так и сказал, знал. Вы должны были встретиться с ним со второго на августа ночью на Приморском шоссе. Опять кивок. Место встречи. Пятьдесят пятый километр. В какое время? В три. Но мы опоздали. Спустило колесо. «Поставили запаску. И что же?» «Рыжий молчал. «Как произошла ваша встреча?» Парень облизнул сухие губы. «Мы...» коронилов ждал спокойно. Узнав, что молодой Асокин был на месте встречи с Левой Буром, он теперь не сомневался, что сейчас узнает и о том, куда пропал труп Котлукова. «Мы подъехали. А он же мертвый. На дороге. Лицо все черное». Рыжий снова облизнул губы. «Это не мы. Честное слово, не мы». «Что же вы сделали?» «Я испугался», — сказал рывем когти, а студенты Гордеич его в багажник засунули и ходу. «Без тебя?» «Нет, как без меня? Со мной. Поехали на воксу, там в лесу закопали, а потом вернулись за чемоданом и инструментами». Сначала в потемках его не нашли. И потом не нашли? Нет, не нашли. Мужик там один лазал. Он, видать, и прибрал к рукам. А вы его? Рыжий вдруг всхлипнул, вытер ладонью глаза. Гордеич, я только сегодня утром узнал. Этот мужик за Гордеичем увязался. Он и завел его в темный подъезд. Как зовут его? «Этого Гордеича?» Рыжий пожал плечами. «Гордеичий, Гордеичий. Имя, фамилия?» «Не знаю». Корнилов вздохнул. Отпечатков пальцев этого Гордеича не было ни в одной картотеке. Он не числился ни в розыске, ни среди пропавших без вести. «Ладно, а Гордеичи потом». «Сейчас с Котлуковым закончим». «Место можешь показать, где зарыли?» «Да, где зарыли», — сказал Корнилов, и подумал о том, что эти люди даже своих не хоронят, а просто зарывают. «Могу, наверное». «Там рядом сарай разрушенный. Мягче копать было, а то весь корень в лесу». «Стоп», — сказал Корнилов и выключил магнитофон. «А остальное расскажешь потом». Сейчас поедешь, покажешь место. Когда в сопровождении Белянчикова и Лебедева Рыжий вышел из кабинета, полковник подумал. «Ну вот, Борис Дмитриевич».